Ни вступительных экзаменов, ни выпускных. Одно лишь вино. Догребная да неделя. И, разумеется, быть гейм, как это теперь называется, так модно. Ну, наверное. Красный треугольник — эмблема гордости. В нацистских концентрационных лагерях гомосексуалисты и лесбиянки обязаны были носить красные треугольники. А известно ли вам одно обстоятельство, Майкл? Известно ли, что в лагерях существовали и треугольники лиловые? Правда? Для кого же? Догадайтесь. Лиловый треугольник? Лиловый. Я поразмыслил. Такие вещи я предположительно должен был знать. Не для цыган? Нет. Ха. Тогда для уголовных преступников? Нет. Лесбиянок? Нет. Коммунистов? Нет, нет. Черт! Дайте подумать. Странная игра, не правда ли? Пытаться думать на манер нациста. Пытаться представить совершенно новую категорию людей, которых вам следует ненавидеть. Ну-ка еще разок. Художники по интерьеру. Нет. Душевнобольные. Нет. Словаки. Нет. Поляки. Нет. Э -э, мусульмане. Нет. Казаки. Нет. Анархисты. Нет. Журналисты. Нет. О, боже, сдаюсь. Сдаетесь? Не можете ничего придумать? Магазинные воришки. Хотя нет, вы сказали, не уголовники. Хм, группа расовая. Лиловый треугольник? Нет, не расовая. Политическая? Нет, не политическая. Тогда какая же? Хорошо. Я скажу вам, для кого предназначались лиловые треугольники. Скажу, когда вы посетите меня в моей лаборатории. Итак, когда же это случится? О, ну, видите ли, у меня появилась дополнительная работа и... Возможно, вам удастся прийти завтра утром, и я был бы очень рад. Мы бы поговорили заодно и о вашей диссертации. Так вы ее уже прочитали. Разумеется. Я ожидал хоть какой-нибудь похвалы, однако Лео ничего больше не прибавил. Вот чего мы, писатели, терпеть не можем. Я хочу сказать, ну, сами понимаете, Господи Боже, ведь это же мое детище. Представьте, вы лежите в родильном отделении, и все ваши друзья набились туда, чтобы посмотреть на только-только рожденного вами младенца. «Так это он, что ли?» «Да», — вздыхаете вы, заливаясь румянцем материнской гордости. «Молчание!» «Я хочу сказать, ну, правда же, так нельзя!» «Я ведь не говорю, чтобы вы обязаны благоговейно преклонять колени, предлагая чаши с ладаном и сосуды со сосмирные, но хоть что-то, хотя бы тихое!» «Ах, что угодно!» «Хорошо!» Сказал я, поняв наконец, что никакого упоенного булькани и восторгов мне не дождаться. И покраснев немного от мысли, что илья Лео тоже щел полеты мои образной мысли неприемлемыми и нескромными. Значит, завтра утром в вашей лаборатории, Нью-Резерфорд, третий этаж, там вам любой дорогу покажет. Франк Массоны, спросил я, виноват. Их не франк-масоны носили, лиловые треугольники. Нет, не франк-масоны. Завтра скажу всего доброго. И он оставил меня, понурившегося, под жгучим солнцем на мосту. Подо мной дважды Эдди и Джейми, склонясь с бережка к воде, тянули из нее в зарыболовную лесу бутылку белого вина. чтобы с ними не приключилось в дальнейшем, «Думал я, у них останутся дни наподобие этого, останутся как нечто достойное воспоминаний». В промозглых февральских провинциальных библиотеках полысевшие и ожесточенные, трясущиеся над своими чашками Эрл Грея, в местных редакциях «Хроники новостей», борющиеся за увеличение бюджета, в школьных классах, едва справляющиеся с хаосом, который создает презирающее их хулиганье, в театральном буфете Ковен Гардена щебечущие о тесситуре оперной дивы, куда бы их ни занесло. Они навсегда сохранят воспоминания о себе девятнадцатилетних с плоскими животами, сияющими волосами и бутылками охлажденного в реке Сансар. Этот город, думал я, принадлежит им в куда большей мере, нежели мне. И все же именно я мог бы поселиться в нем навсегда». Для них он навек останется островом во времени, оазисом в пустыне прожитых ими лет, а для меня может вскоре обратиться вместо работы столь же гнетущей, насыщенной сплетнями, как и любое другое. Ой, да закнись, Майкл! Оазис в пустыне прожитых лет! Тьфу! Черт знает, что за дерьмо иногда в голову лезет. Как знать. Может, куда лучше прострадать всю жизнь, чем изведать хоть какое-то счастье. Как знать, может, теми чьё детство и юность состояли лишь из любви, доверия и радости, боль страданий переживается намного острее. Я